Глава тридцать «Я в очередной раз подумала, если за мальчиком так пристально следят, почему же он обратился ко мне? Чего не увидели агенты? Чуть пройдя, мы остановились. Здесь пологий берег подходил к самому озеру. Никаких камышей, вода была до того прозрачной, что получалось разглядеть мелких рыбешек и камешки на дне. Свежий ветерок вызывал легкую рябь, на другой стороне водоема возвышалось величественное строение». «Усадьба родителей Амарии из дома Аэль, невесты Труэля». Я пожала плечами. Слышала, что они тоже являлись участниками дела Пересмешника, но лично знакома не была. Услышав за спиной шаги, я обернулась. В нашу сторону шла женщина-великан. Плечи гвардейца, руки силача. Такая любого мужика сломает, словно тростинку. Впереди нее бежал сын Пересмешника. «Как его зовут?» – шепотом спросила я. «Соуль», – подсказал принц. Нянька отстала от мальчика, расстелила на траве плед и уселась на него. Чисто по-мужски, сунула травинку в рот и принялась лениво жевать. Смотрела в небо на птиц, оборачиваясь на лай собак, делала вид, что нас не замечает. «Тоже из агентов?» — спросила я шепотом, так как Соуль был совсем рядом. Ялдвиг в ответ кивнул. Нам дали возможность поговорить с ребенком без посторонних ушей. «Ты пришла!» Соуль неожиданно обнял меня за ноги. Я сунула пальцы в его волосы и потрепала их. Он поднял на меня счастливое лицо. «Как ты, малыш?» Я села на корточки. Никогда не видела и Хари и Бавалона, но малыш был прелестным. Белокурые локоны, ласковые глаза, сияющее личика. Куда смотрят те, кто утверждает, что в нем сидит душа пересмешника? Или он на самом деле, великий актер или тайная служба, сильно ошибается? «А что ты мне принесла?» Без матери рядом малыш был совсем другим, веселым, искренним, доверчивым. Кто-то из девочек говорил, что от его взгляда пробирает мороз по коже. Я же ничего такого не замечала. Правда, ребенок сначала недоверчиво косился на Ялда, но потом они вместе пускали кораблик в плавание, а принцу даже пришлось лезть за ним в воду. Он, смеясь, снял башмаки и закатал штаны, чтобы не замочить. Играя с нами, Соуль и словом не обмолвился, что ему нужна помощь. Я благополучно списала прежний инцидент на похороны. Скорее всего, на ребенка подействовало кладбище, нервная мать, любопытные взоры окружающих, шепот за спиной. Окажись, я в такой ситуации тоже дергалась бы. Но Соуль вернулся к старому разговору сам. Мы сидели на огромном валуне, нагретом солнцем, когда малыш вдруг сказал. «Мне с тобой рядом тепло. Я хочу быть твоим сыном». «А рядом с мамой тебе холодно?» Ялт вот насторожился. «Страшно». «Почему?» — я посадила мальчика к себе на колени. «Она темная!» — произнес он шепотом. «А ты светлая!» «Что значит темная?» Принц подвинулся ближе и протянул мальчишке лошадку. Малыш прижал игрушку к себе. «В ней живет кто-то очень плохой, черный. Я боюсь его!» Мы с Ялдом переглянулись. Не будет пересмешник, если он занял тело ребенком, так говорить о любимой женщине. Или он надумал избавиться от Рои Но почему она вдруг стала ему мешать? Соуль, Соуль, нам пора домой. Мама будет волноваться. Нянька поднялась с места и начала сворачивать плед. Мы подвели мальчика к ней. Она взяла из моих рук мокрый кораблик. Нам на самом деле пора. Не беспокойтесь о мальчике, я всегда начеку. Я беспокоюсь о его маме, сказал принц, глядя, как Соуль дергает веревочку, заставляя лошадку катиться по траве. Да, леди изменилась, подтвердила нянька особенно после похорон за рая. Но ничего необычного случается, что люди срываются, когда близкие уходят один за другим. Леди Бавалон ее поддерживает, отпаивает успокоительным. Я проверяла. Обыкновенная микстура от нервов. Я написала рапорт в МТС. «Вы еще придете?» — спросил малыш, когда я подошла к нему, чтобы попрощаться. «Обязательно». Я наклонилась, чтобы поцеловать его в щечку, но ребенок вдруг обхватил меня за шею и притянул ниже. Это мама с бабушкой написали ту записку и отдали ее эльфу за раю. Я слышал. Я стоял за дверью». «Какую записку?» Голос меня не слушался, сделался сиплым. Кости в снег. Прощай, брат». Я распрямилась. Малыш смотрел на меня внимательным взглядом, словно хотел убедиться, что я поняла. Беспомощно оглянулась на Ялдвига. Тот разговаривал с нянькой. Соуль подергал меня за руку. «Теперь ты заберешь меня к себе?» «Я так сразу не смогу. Мне нужно подготовиться. Я не знала, что говорить. Я живу в общежитии, туда не пускают детей. А если я буду жить с Ялдвигом, ты будешь к нам приходить. У него уже большой дом, больше нашего». Я была в растерянности. Мне нужно было посоветоваться с принцем, и отказывать малышу не хотелось, но в то же время на каких основаниях я могла увести его от матери. Нянька первая поняла, что что-то не так. «Он просит, чтобы мы забрали его с собой», — сказала я. «Мы обязательно навестим в городе, милую госпожу», — миролюбиво произнесла нянька, беря мальчика за руку. «Вот сначала поедим, поспим несколько ночек, а потом поедем в крессаж. Да, милый?» «А сколько ночек нужно поспать?» Они уходили, а мы с Ялдом смотрели им вслед. «Пересмешник живет в этом доме», — сказала я, кивая на небольшой особняк, тонущий в тени деревьев. «Только непонятно, в каком теле». «Откуда знаешь?» Ялд бросил на меня тревожный взгляд. «Малыш знает о записке с заклинанием». Он произнес его слово в слово, кости в снег. Говорит, подслушал разговор леди Бавалон, Руилин и Зарая. «Круг замкнулся», — выдохнул Ялдвик и повторил за мной важный вывод. «Пересмешник живет в этом доме». На обратном пути мы снова встретили конюха. На этот раз он мыл лошадей в озере. Принц подозвал его и о чем-то пошептался. Я передал в магическую тайную службу, что покушение на меня совершили мать и любовницы Хари. Ими займутся. Знаешь, я уже согласна, что пересмешник – великий актер и манипулятор. Эта семейка прозебала в глуши, вдали от столицы. Сейчас, после твоего сообщения в МТС о словах мальчика, всех троих перевезут в крессаж. Пересмешник, в ком бы он ни сидел, вновь окажется рядом с тобой. Только он не знает, что я ушел из дворца. «Но мальчик знает, где я, там и ты. Мы показали ему, что отлично ладим». «Совсем недавно ты сомневалась, что отец может занять тело сына. Сейчас же ты говоришь так, словно уверена, что Соуль и есть пересмешник». «Мальчик сделал все, чтобы интерес к его семье вернулся. Теперь я сомневаюсь в каждом из них. Несомненно, одно пересмешник созрел, чтобы выйти в люди». «Вот поэтому опасным делом займутся те, кому положено рисковать по роду службы. А нам с тобой пора возвращаться домой. На этот раз у нас есть деньги, и мы сможем позволить себе хорошую гостиницу». «Зачем нам хорошая гостиница?» Я сузила глаза, подозревая плохие намерения принца. «Меня завтра ждет учеба. Я пытаюсь показать себя старательной ученицей, а ты собираешься сделать из меня прогульщицу?» Ялдвиг рассмеялся. На тот случай, если нас в пути застанет ночь. Спать в медвежьей берлоге больше не придется. Мы находимся в цивилизованном мире. У меня в Лухарте назначена встреча с княжеским наследником, поэтому сейчас мы отправимся туда. Посмотришь эльфийскую столицу. Заодно пройдемся по лавкам с модной одеждой. Разве тебе не хочется накупить кучу обновок?» Он потрепал меня за воротник бордовой курточки. «Пришло время отблагодарить меня за спасение жизни королевского отпрыска в Фидейре». Именно. Я заулыбалась. Какая девушка откажется от приятного приключения, из которого она выйдет с кучей вещей от любимого мужчины. Надеюсь, ты не будешь ждать, что из благодарности я лягу с тобой в постель. У меня свои условия для развлечения. Долг платежом красен, но не до такой степени. Знаешь, после того, как ты прижала мою маму к стенке, я ушел от мысли затащить тебя в постель. «Обиделся за маму?» «Да, мы кричали друг на друга, но разошлись без синяков. Такого резкого отказа от близости со мной я не ожидала. Нет, я понял, что ты годишься в королевы. А чтобы по дворцу не ходили слухи, что ты попала в семью через постель с принцем, я официально консумирую брак. Да, это неприятно – демонстрировать простыню с пятнами крови, но мы многим заткнем рты». «Это что сейчас было?» Предложение руки и сердца. Я остановилась. Тебя даже не страшит, что я сирота? Я принимаю твою сторону. Сирота может стать королевой, поэтому... Он сделал паузу и полез в карман. Прими в знак моей любви. Ялт вытащил бархатную коробочку и встал на одно колено. Мое лицо обдало жаром. Меня, сироту, берут замуж и прочат в королевы? «Это еще при том, что Ялт не догадывается о проснувшемся даре, что доказывает мое дворянское происхождение. Вот это да!» «Ты заранее все предусмотрел», — выдохнула я, восхищенно глядя на принца. «Лана Светлячок, необыкновенная девушка, спустившаяся с гор Фидейры, ты согласна выйти за меня, без шабашного, падкого на приключения и поиск проблем на пятую точку Ялда Великолепного?» Я завизжала от радости. Кони, стоящие по колено в воде, вздрогнули и посмотрели в нашу сторону. В небо взвелась стайка птиц. «Да, да, да, я согласна выйти за тебя, любимого, заботливого, немного безумного, но такого великолепного замуж!» Я протянула руку, и мне на палец надели чудесное кольцо. Я не разбираюсь в драгоценностях, и это кольцо — моя первая дорогая вещь, но камень в оправе сверкал так ярко, что я зажмурилась. Я навсегда запомню это дивное мгновение» произнесла я, не в силах удержать слезы. «Кваканье лягушек и треск стрекозиных крыльев, запах воды и примятой травы, и твои слова, они ведут к исполнению моей мечты иметь семью, детей и верного мужа». «Верь мне», — Ялт поднялся, — «я всегда буду твоим». «И я, твоя навеки». Мы кинулись друг другу в объятия, целовались с рвением умирающих от жажды путников, добравшихся до колодца». Мы пришли в себя только тогда, когда рядом остановилась карета с эмблемой эльфийского князя. «Карету вызвали, спросил извозчик. «Да». Отвлекся от поцелуя Ялты, подхватив меня на руки, забрался в карету. Мы продолжали целоваться весь путь до столицы княжества. Нам было не до красот эльфийского края, мы были безумны от счастья. Лухарта встретила красивыми домами, ухоженными улицами, богатыми лавками. Карета была в полном нашем распоряжении. Уже ближе к вечеру, когда мы сидели в кондитерской, к нам присоединился старший сын князя. Баэль был высок, красив и по-военному выправлен.